Глава 13. При дневном свете Грин-Эйкерс-Роуд выглядела еще более внушительной. По обеим сторонам улицы тянулись высокие кусты, настолько густые, что Майрон не мог определить их размер. Он поставил машину у кованой решетки и шагнул к домофону, нажал кнопку и стал ждать. На него смотрело несколько видеокамер, некоторые не двигались, другие медленно плавали из стороны в сторону, Майрон заметил детекторы движения, колючую проволоку и парочку черных доберманов. Отлично укрепленный пункт. Раздавшийся в громкоговорителе голос был столь же непроницаем, как стоявший вокруг кусты. «Чем могу помочь?» «Доброе утро!» — Майрон приветливо улыбнулся. Стараясь, чтобы в его улыбке не было ничего слащавого, он смотрел в ближайшую камеру, Ощущение возникло такое, словно он стоит на сцене в вечернем телешоу. «Я ищу Мэтью Сквайрса». Пауза. «Как вас зовут, сэр?» «Майрон Болиттер». «Мистер Сквайрс ждет вас?» «Нет». «Мистер Сквайрс?» «Значит, вам не назначена встреча?» «Встреча с шестнадцатилетним подростком?» «Кто этот мальчишка?» «Дуги Хаузер?» примечание доктор вундеркинд из комедийного сериала конец примечания боюсь что нет могу я спросить о цели вашего визита поговорить с мэтью с мистер уклончивый к сожалению в настоящее время это невозможно прозвучал ответ может передадите ему что это связано с чедом колдраном опять пауза камеры мягко жужжали вокруг и Майрон огляделся, блестящие объективы смотрели на него сверху вниз, точно глаза враждебных космических существ или шпионские глазки в тюремной камере. «Каким образом это связано с мистером Колдорном?» — поинтересовался голос. Майрон прищурился в камеру. «А с кем я разговариваю?» Молчание. Майрон подождал, потом добавил. «Наверное, тут вы должны ответить, я Гудвин, великий и ужасный». Простите, сэр, посещение возможно лишь по предварительной договоренности. Желаю приятного дня. Нет, подождите. Майрон опять нажал кнопку. Никакой реакции. Он вдавливал ее несколько секунд подряд. Тот же результат. Майрон поднял голову к объективу и изобразил свою лучшую улыбку в стиле «Простой парень». Вылитый Том брокоу Примечание. Американский телеведущий. Конец примечания. Он даже слегка помахал рукой. Тишина. Майрон отступил и выдал основательный широкий взмах в духе Джека Кэмпа. Ничего. Примечание. Джек Кэмп — бывший профессиональный игрок в американский футбол, переквалифицировавшийся в политика. Конец примечания. Он простоял еще минуту. Все это выглядело очень странно. Шестнадцатилетний парень под такой охраной? Ерунда какая-то. Он снова нажал кнопку. Не получив ответа, Майрон взглянул в камеру, приставил ладони к ушам, помахал ими в воздухе и высунул язык. «Если тебя поставили в тупик, веди себя с достоинством». Вернувшись в автомобиль, Майрон взял трубку и набрал номер своего приятеля, шерифа Джейка Картера. Шериф слушает. «Привет, Джейк, это Майрон». «Вот черт, говорил я себе, не надо выходить в субботу». «Ох, ох, я уязвлен до глубины души». «Слушай, Джейк, а тебя по-прежнему называют Хенни Янгманом в полиции». Примечание. Хенни Янгман — комедийный актер. Конец примечания. «Глубокий вздох. Какого дьявола тебе нужно, Майрон? Я собирался немного поработать с документами». «Не минуты отдыха, мужественным борцам за справедливость и покой мирных граждан? Вот именно», — буркнул Джейк. «На этой неделе у меня было двенадцать вызовов». Угадай, сколько из них оказалось ложной тревогой из-за неправильно сработавшей сигнализации? 13 В точку. Джейк Картер, плечистый чернокожий парень, свыше 20 лет проработал копом в самых криминальных городах страны. В конце концов, ему это надоело, и он возжаждал более спокойной жизни. Джейк ушел из полиции и перебрался в живописный, читай, абсолютно белый городок Рестон, штат Нью-Джерси. В поисках хорошо оплачиваемой работы он решил сделаться шерифом. Поскольку Рестон был университетским, читая либеральным городом, Джейк разыграл свою черную карту, как он это называл, и легко выиграл. Вина белого человека, пояснил он Майрону, лучшая предвыборная платформа после Уили Хортона. Примечание: убийцы, выпущенные из тюрьмы на выходные, губернатора Массачусетса Сбежав, Хортон совершил еще несколько преступлений. Этот эпизод соперники губернатора использовали против него на президентских выборах. Конец примечания. — Скучаешь по суете большого города? — усмехнулся Майрон. — Не больше, чем по геморрою, — возразил Джейк. — Ладно, Майрон, ты уже показал, какой ты милый и очаровательный. Можешь лепить меня как пластилин. Что тебе нужно? — Я в Филадельфии на открытом чемпионате США. «Это гольф?» «Да, гольф. И я хочу узнать, что тебе известно про парня по фамилии Сквайрс?» «Вот дерьмо!» «Что такое?» «Во что ты опять вляпался?» «Ни во что. Просто у него такая мощная система безопасности вокруг дома». «А какого черта ты делаешь у его дома?» «Никакого». «Понятно», — хмыкнул Джейк. «Значит, просто проходил мимо?» ну, «Что-то вроде этого». «Чушь собачья», — шериф вздохнул. Короче, мне какая разница? Сквайрсы. Это Реджинальд Сквайрс, также известный как Большой Блю. Майрон скорчил физиономию. Большой Блю. Ну, у всех гангстеров есть прозвище. У Сквайрса Большой Аристократ. Ох уж эти гангстеры, вздохнул Майрон. Им бы свои творческие способности использовать в честном маркетинге. В честном маркетинге? воскликнул Джейк. Это все равно, что горячий лед. В общем, у этой семейки благородное происхождение, уйма денег и отличное образование. А тогда зачем он связался с плохими парнями? Тебе нужен простой ответ? Потому что этот сукин сын — полный псих. Ему нравится причинять людям боль, так же, как Уину. Но Уин не любит причинять людям боль. Неужели? Но если он это и делает, у него всегда есть причина. Чтобы... «Предотвратить преступление или наказать?» «Ну да, конечно», — пробурчал Джейк, — «повод всегда найдется, верно, Майрон?» «Слушай, у меня был трудный день. Сейчас только девять утра». Майрон возразил, «время измеряет лишь путь двух стрелок на циферблате». «Кто это сказал?» «Я сам придумал. Тебе бы поздравительные открытки писать». «Так чем конкретно занимается Скварц, Джейк?» «Хочешь услышать занимательную историю?» Я и сам толком не знаю. И никто не знает. Наркотики, проституция. Но всегда очень избирательно. Понимаешь, он все делает словно не всерьез. Берется за дело, которое может его развлечь, а потом бросает. Как насчет похищений? Короткая заминка. Черт. Значит, ты все-таки во что-то вляпался? Я только спросил, занимался ли сквар с похищениями. Типа... «Гипотетический вопрос, вроде, если медведь нагадит в лесу, а вокруг никого не будет, можно ли сказать, что его дерьмо воняет?» «Точно!» «Так можно ли сказать, что тут воняет похищением?» «Откуда мне знать?» «Это птица высокого полета, без вопросов. Он вечно тусуется со всякими пижонами, тупые вечеринки, крутая жратва, шуточки, в которых нет ни капли юмора». Болтовня с одними и теми же нудными придурками об одной и той же ерунде. «Кажется, ты от них в восторге. Нет, приятель, я серьезно. Понимаешь, у этих парней вроде бы все есть, в материальном смысле, ну, там разные дома, деньжата, модные клубы, но до чего же унылую жизнь они ведут, я бы повесился. Вот я себя и спрашиваю, вдруг Сквайрсу тоже надоела вся эта тягомотина?» «Да», — отозвался Майрон, — «А насчет Уина у тебя нет сомнений, верно?» Джейк рассмеялся. «Насчет твоего вопроса, я не знаю, занимался Сквайр с похищениями или нет. Но меня бы это не удивило». Майрон поблагодарил и отключил связь. Он поднял голову. «Не меньше двенадцати камер следили за ним поверх кустов, точно маленькие стражи. Что дальше?» Факты свидетельствовали о том, что Чет колдран сейчас надрывается от смеха, наблюдая за ним с помощью камеры. Он тратил время впустую. Правда, Линда колдран пообещала стать его клиенткой, а эта идея довольно привлекательна, даже больше, чем Майрон сам хотел себе признаться. При одной мысли о подобной возможности его губы расплывались в улыбке. Если бы он заполучил еще и Теда Криспина... Но паренек... Действительно мог попасть в беду. Впрочем, не исключено, что испорченный мальчишка или заброшенный ребенок, выбирай сам, решил удрать из дома и позабавиться за счет родителей. Вопрос оставался тот же, что дальше. Майрон вспомнил о видеозаписи возле банкомата. Он не стал обсуждать детали с родителями Чеда, хотя его это беспокоило. Почему там? Почему именно в том банкомате? Если парень сбежал и прятался, ему могли понадобиться деньги. Но зачем он отправился за ними на Портер-стрит? Выбрал бы банк поближе к дому. И вообще, какого черта Чеда занесло в такой район? Там нет ни остановок, ни дорог. Единственным заведением в том портале, где могли понадобиться наличные, являлся Корт Мэннер-Ин. Мэйрон вспомнил, образцовывая метродотели Стюарта Липвитца, и задумался. Он завел мотор, игра стоит свеч, надо нанести визит. Правда, Стюарт Литвиц ясно дал понять, что говорить не собирается, но Майрон считал, что у него есть способ развязать ему язык.